Глава 32. Стивен. Я делаю слишком высокую ставку. Знаю, что не должен, что это может выйти мне боком. Но наступаю на грабли, которые пылились на чердаке моей совести несколько лет. Нет. Нет, Реми, Это иллюзия. Ее аккуратные тонкие брови недоверчиво хмурятся. Почему? Ты же его правая рука. Ты решаешь кучу вопросов, разве нет? Да. И все же есть одно «но». «И имя ему Итан?» Угадала. Замолкаю, чтобы определиться с объемом информации, которую можно раскрыть Рэми и не подставить на собоях. Цепляю чайной ложкой дольку клубники с пирожного, которая она почему-то не стала есть. Медленно пережевываю и продолжаю свою опасную исповедь. Дэвид был бы счастлив поставить у руля именно Итана. Но тому до лампочки вся эта суета и папочкина империя. «Почему? Он же один из наследников». «А ты?» «Сильно вникала в дела отца, пока тебя не вырвали из уютного гнездышка родного дома. У меня на языке вертится забавная история о том, как Итан проиграл мне в покер половину своего будущего наследства. Но я приберегаю этот козырь до лучших времен. Реми, ожидаемо негодует и кривит чудесная личка. Мне только-только стукнуло девятнадцать. Чтобы вникать, нужно образование. Хоть какое-то понимание, как все устроено. Разумеется». Киваю с видом, будто и сам осознал глупость заданного вопроса. Но весь эффект порчу следующей же фразой. Дэвид начал гонять меня по Бостону с простейшими вопросами уже в семнадцать. Приходилось успевать одновременно делать школьную домашку и выбивать бабки из мелких сошек. Мой отец не занимается подобными вещами. Реми продолжает гнуть свою линию, и я наслаждаюсь ее девичьими рассуждениями. Поэтому не гоняет меня с такими заданиями. Что... «Даже в каникулы не тащит в офис разгребать бумажки в архивах?» «Нет. Но, видимо, ты в этом мастер». «Наконец-то я вижу редкие смешинки в ее глазах». «Угадала». Побежденно вскидываю ладони, еле сдерживая смех. «Меня заставляли читать все подписанные контракты и пересказывать их суть простым языком». «Дэвид садист?» «Дэвид был убежден, что раз это работает со мной...» то и с нам прокатит. Он планировал подготовить себе замену в лице родного сына и правую руку для него в лице пасынка. Поэтому его ужасно бесит тот факт, что Итан выложил болт на семейный бизнес и просто наслаждается жизнью. Удивительно. Я думала, Дэвид Картер в состоянии принудить любого плясать под его дудку. Ремихи хихикает и возвращается за стол. Забирает у меня пирожное и сует в рот ложку, полную взбитых сливок. Почему он не смог сладить с собственным сыном? Сыта нам слишком долго возились после смерти мамы. Ограждали от боли, страха, печали. Отец затянул момент принятия. Думаю, в том числе из-за того, что и сам не желал принимать звание вдовца. А с тобой не возились? Не. Усмехаюсь и потираю переносицу, когда воспоминания накатывают болезненной волной. Реми снова негодующе хмурится. Дэвиду было настолько плевать на тебя? Ну... Я в промежутке между стадиями принятия успел угнать его любимый Роллс-Ройс и расколошматить его в хлам. Влетел на полной скорости в свежеотремонтированный фонтан Брюера на Парк-стрит. О боже! Рами давится пирожным от смеха, а я подаю ей салфетку. Потом понесся союзом через Тремонд-стрит, где в меня врезался мусоровоз. Ройс в итоге перевернулся и угодил носом в витрину торгового центра. «Господи, как ты жив-то остался!» «Никак. Сломал руку, пару ребер и щиколотку. Разбил нос и получил сотрясение мозга. Дэвид поклялся, что сдаст меня в приют, как только выпишусь из больницы. «Тебе было страшно?» Голубые глаза подозрительно блестят, но Реми старательно смаргивает подступившие слезы. «Нет. Я ответил, что с радостью свалю от него. Переходный возраст, конечно, отыгрался на мне по полной. Широко и уверенно улыбаюсь ей. Не переживай. «Никуда он меня не собирался сдавать. Просто сорвал свою злость. Мы оба это знали». «Все равно звучит грустно. Ты же буквально остался один на один с целым миром. В тринадцать лет». Глядя на Реми, позволяю себе лишь на пару секунд окунуться в те свои ощущения. Где-то под кожей разливается шипящее раскаленное бешенство преданного подростка. Но я давно привык мгновенно гасить бесполезные эмоции пубертата. «Не случись того, что случилось!» Я не стал бы тем, кем являюсь. Но какова цена? Приемлемая. Разминаю шею, смотрю на часы и встаю из-за стола. Мне нужно поработать, а тебе приготовиться к вечеру. Тим и Рэй в твоем распоряжении. Замечаю легкий шок на лице Реми. Кажется, она всерьез рассчитывала на многочасовую беседу с душевными изливаниями, но я и так уже рассказал ей больше, чем положено. Приготовиться? Ну. Натягиваю на себя привычную роль ироничного циника. Ты же не в джинсах собралась ехать. Платье, туфли, что там обычно нужно девочкам, чтобы по королевски явиться на громкую тусовку. А, да. Намеренно оставляю ее в одиночестве и поднимаюсь в спальню переодеться. Где-то через четверть часа наблюдаю из окна, как Реми садится в бронированный Гелендваген в компании телохранителей. Получаю короткое сообщение от Тима. «Направляемся в центр Бостона. Вернемся к четырем». «Отлично. У меня будет несколько часов одиночества без соблазна повторить вчерашнее. Вхожу в прохладу кабинета, просматриваю отчеты от Гарри, сразу же накидываю ему список дел на неделю. И после некоторых раздумий набираю его номер». «Да, Стив, я видел твое сообщение». «Я не об этом. К семи будь у меня». «Какие-то проблемы?» Да. Отвечаю максимально мрачно, хотя меня разбирает дикий смех. «Какие?» — голос Гарри тут же выдает его напряжение. «У моего помощника жуткая профдеформация. В каждой моей просьбе он чувствует негативный подвох. Не удержавшись, саркастично смеюсь. Мудак ты, Стиви. Как будто ты раньше не знал. Поедешь со мной на праздник к Итану. «Я? Чего я там забыл?» «Мне нужен будет кто-то трезвый и рассудительный. То есть я еду на тусовку работать, а не веселиться». Угадал. Ну точно, мудак. Но ты все равно меня любишь. Да куда деваться? Ржем, как два идиота. А потом я с головой ухожу в финансовые дебри клана Картеров.